Если Дмитрий надеялся своим великодушием завоевать расположение Шуйского, то просчитался. Этот опыт на некоторое время сделал Шуйского более осторожным, но ни он, ни другие бояре не отказались от своих планов. Теперь они вступили в тайные переговоры с королем Сигизмундом, используя для этой цели одного из курьеров, поддерживающих связи Дмитрия с Польшей, Ивана Безобразова. Официальная миссия Безобразова заключалась в том, чтобы потребовать от поляков признания притязаний Дмитрия на титул императора. Но в тайных переговорах курьер сообщил Сапеге, что шуйские, голицыны и другие бояре не могут далее терпеть давление самозванца, намерены свергнуть его, и просят короля дать Московии в цари, своего сына Владислава. Сигизмунд через Сапегу ответил, что ему прискорбно слышать о том, что претендент, которого он считал настоящим Дмитрием, оказался деспотичным самозванцем, и он не будет возражать против планов бояр. Что же касается Владислава, то король не дал по этому поводу никаких определенных обещаний рукопись жалкевского страницы 15 16 костомаров смутное время страницы 172 173 очерки том 3 страницы 499 500 а Дмитрий не был достаточно информирован ни о потенциальной угрозе со стороны казаков и недовольных крестьян, ни о непосредственной опасности боярского заговора. Он был занят своими отношениями с поляками и иезуитами, стараясь не попасть к ним в полную зависимость, не потеряв при этом Марину. Он разочаровал иезуитов, не сумев обратить Русь в католичество. Однако он позволил иезуитам проводить в Москве католические богослужения, и они имели доступ во дворец. Он объявил о желании начать, по благословению папы, крестовый поход против турок, но потребовал, чтобы папа пожаловал ему титул императора, а король Сигизмунд его признал. Сигизмунд, считавший Дмитрия чем-то вроде вассала, был возмущен несмотря на все эти трения и изуиты настаивали на скорейшей свадьбе марины и дмитрия в надежде что марина сумеет убедить мужа не откладывать введение католичества на Руси. в апреле 1606 года мнишики выехали в москву. отец марины прибыл 24 апреля, а сама Марина в сопровождении великолепного кортежа 2 мая. 8 мая в Покровском соборе Кремля Марину торжественно короновали царицей и сочетали браком с Дмитрием. Москва, казалось, на некоторое время превратилась в польский город. Мнишика и других польских магнатов, приехавших на свадьбу Марины, сопровождали огромные свиты. В Кремле и в городе кишели толпы польской знати и сопровождающих лиц. Характерно, что на церемонии коронации Марины и на ее свадьбе в соборе присутствовали большей частью поляки. Из русских пригласили только избранную знать. Простых русских не допустили даже в Кремль. Только немногих польских и литовских гостей можно было разместить в правительственных зданиях. А поскольку в Москве не было подходящих гостиниц, основная часть поляков поселилась в частных домах в центральной части города, Китай-городе. Они вели себя так, будто находились в завоеванной стране. Их надменность оскорбила москвичей и возбудила ненависть к пришельцам. Бояре, возглавляемые князем Иваном Ивановичем Шуйским, Почувствовали, что подходящий для удара момент наступил. Еще до бракосочетания Дмитрия Шуйскому удалось привлечь на свою сторону подразделения новгородских и псковских войск, расквартированных недалеко от Москвы. Шуйские традиционно поддерживали с Новгородом тесные контакты